Глава двадцать в которой Марьяна знакомится с мужем. Марьяна. Обучение при мытья посуды заняло весь день. Но мне даже понравилось такое внимательное отношение к новичку. Это делалось не ради меня, а ради того, чтобы налаженная система работала без перебоев и одновременно существенно облегчило мне адаптацию к новым условиям. Все же от Марьяны Богдановой никто не требовал определенных навыков и умений, и особенности местного мытья посуды были мне неизвестны. А еще меня накормили. Глафира сказала, что забирать еду домой нельзя, за это накажут, зато в столовой можно есть сколько хочешь. И выбор блюд хороший, Заметно, что на прислуге великий князь не экономит. Так что домой я возвращалась сытая и довольная, хотя радоваться вроде бы и нечему. Работа тяжелая, а зарплата маленькая. Нерешенных проблем много, а мне теперь некогда ими заниматься. К нотариусу надо сходить, дочку Марьяны забрать, найти денег, чтобы закупить материалы для кукол. И главное — Я не представляла, как стать Марьяной. В этом обличии меня лучше пожалуй, и не узнает, и нотариус на порог не пустит. И все же маленькую победу над обстоятельствами я одержала. Настроение испортилось, как только я увидела, кто поджидает меня у крыльца дома. Влад! Вот как он меня нашел! Хотя он же ведун! Может, и есть у них какое-то умение находить людей. Гораздо интереснее, зачем он здесь, или, что ближе к истине, мне страшно из-за того, что он здесь. Почему он никак не оставит меня в покое? К удивлению, я обнаружила, что испытываю не только страх и досаду, сердце йокало от предвкушения встречи. Я понимала и то, что слишком строга к Владу, Он единственный, кто пытался мне помочь, кому я не безразлична. И если бы не моя подозрительность, я с удовольствием поддержала бы это знакомство. Оттолкнуть его в очередной раз? Или все же... Подойдя ближе, я вспомнила, что Влад видит не Марьяну. Я же стала Марийкой. «Вам что-то нужно?» — спросила я, сетуя, что не обладаю актерским талантом. У Влада отвисла челюсть. Я всегда считала это образным выражением, но как-то сложно описать иначе то, что я наблюдала. Нижняя челюсть ведуна поползла вниз, рот приоткрылся, а глаза широко распахнулись. На лице застыло выражение крайнего удивления. Любопытно, от чего он мог испугаться моей неземной красоты? Но я не заметила страха. «А вы?» — наконец выдавил Влад. «Кто?» Марика, ответила я. «Это моя мастерская, я здесь живу. Что вам нужно?» «Ваша мастерская?» — уточнил он. «Да, моя». Челюсть Влад подобрал, да и в глазах загорелся интерес. «С вами живет еще кто-то?» Нет поспешила я с ответом. «Например, Марьяна Ильинишна Богданова», — подсказал он. «Я же сказала, что...» И я видел, как она входила в этот дом». «Она ваша заказчица?» «Послушайте...» Я нашла в себе силы возмутиться. «По какому праву вы задаете такие вопросы? Я не обязана вам отвечать». «Не волнуйтесь так, барышня!» Во взгляде Влада появилась насмешка. Я не желаю зла Марьяне Ильинишне, мне лишь нужно сообщить ей кое-что важное. «Да кто вы такой?» — выпалила я, не сдержавшись. Наверное, правильнее было бы спросить, что передать, или и дальше отрицать знакомство с Марьяной, но я желала знать причину столь пристального внимания к моей персоне. А Влад ответил, «Я ее муж. муж». Тот самый муж... Кровь ударила в голову. Муж. Вор и обманщик. Муж значит. Процедила я. И легнула Влада в ногу. Носок ботинка врезался в голень и проехал аккурат по косточке. Коварного нападения Влад не ожидал и согнулся пополам от неожиданной боли. Запрыгал на одной ноге. Я же... Рванула на крыльцо, но открыть ключом дверь и скрыться за ней не успела. Влад догнал меня и схватил за руку. «Марьяна, выслушай! Я такая же жертва обстоятельств, как и ты!» — произнес он тихо, но с нажимом. «Нам надо поговорить!» Наступила моя очередь удивляться. Влад обратился ко мне как к Марьяне. Его не смутила другая внешность? «Он узнал Марьяну в дурнушке?» От изумления я издалась, сдалась. Позволила Владу взять меня за локоток, завести в мастерскую и усадить на диванчик. И упустила время, чтобы возразить, настоять на том, что я не она. Да и зачем? Я в очередной раз напомнила себе, что мои подозрения в отношении Влада в основном беспочвенные. Если бы он хотел убить, давно убил бы. Достаточно было оставить меня в сарае на острове, А если и он — жертва, то не лучше ли нам объединиться? И потом, Влад Ведун, пусть объяснит мне, от чего я превращаюсь в кукол. Как ты узнал, что это я? Влад молчал, а начинать разговор надо, не в гляделке же играть. «Метка», — ответил он. «Я поставил метку на твою ауру, чтобы не потерять» сразу после того, как тебя забрала тетушка. Как ты изменила внешность? Это не морок, но что? — Не знаю как, — вздохнула я и пожаловалась по-детски. — Оно само. Кто оно? — Расскажи, — попросил Влад. Он хмурился, а я думала о том, что нужно доверять своим ощущениям, а если не получится, то глазам потому что во взгляде Влада я видела участие и теплоту, а его поступки только подтверждали его доброе ко мне отношение. Теперь моя очередь задать вопрос, возразила я. Ты с самого начала знал, что я твоя жена. Когда мы встретились на острове или еще раньше в храме? Хорошо, я начну, согласился он. Перекидываться вопросами долго. Я ничего не помню о нашей свадьбе». «Ничего?» — перебила я его. «Вообще ничего?» «Абсолютно», — кивнул он. «Я напился в клубе, а утром меня разбудили дома. О том, что женат, я узнал от отца. Родовая книга хранится у него». «Родовая книга?» — переспросила я. «Книга, где записан весь род?» — пояснил Влад. «Там появляются записи о рождении, и смерти...» вступлений в брак и разводе. У нас такой нет, или я не видела. Я прикусила язык, так и лишнего сболтнуть недолго. Такие книги есть только в родах ведунов. Он не придал значения моим словам. Значит, в вашем роду ведунов не было. а, -а, -а я стал тебя искать, — продолжил Влад. Нашел дом твоего отца, познакомился с горничной, Взял у нее твою вещь. Не брони ее. Я сказал, что из полиции. Она заявляла о твоем исчезновении. Нашел по вещи, пробормотала я. Он кивнул. И чего же не открылся, когда нашел? Я вдруг поняла, что мы с Владом перешли на «ты», и это не вызывало дискомфорта. Вроде как, мы же муж и жена. К чему церемонии? Или... «Нет. Я обращалась так к Владу по иной причине. Он вдруг стал ближе. Я больше не видела в нем врага. Не захотел?» — ответил он честно. «Тогда я не знал, какая ты. Не понимал, участвовала ты в обряде осознанно или нет. Разобрался? Это обидно. Но я его понимала. Не одна я страдала подозрительностью. Ты тоже жертва?» А вот еще одна странность. Я злилась на мужа, потому что он меня обокрал. И Влада ударила по этой же причине, но теперь не верила, что это он оставил меня без средств к существованию. «Почему ты? Деньги ушли через твои руки, но...» «Есть кто-то еще, верно?» «Верно», — согласился Влад. «И тот же вопрос. Почему ты?» Ты обращался в полицию. Брак должны признать недействительным, и сделку по передаче собственности тоже. Нельзя. Почему? опешила я. В нашем деле разбираются. Мне показалось, что Влад тщательно подбирает слова, или не показалось? Все непросто. Замешано черное ведовство и. Работают лучшие специалисты, я уверен. Но. Я чувствовала это «но» и даже знала, что оно означает. Имущество мне не вернут при любом раскладе. Поэтому я не стала спрашивать, в чем подвох. «Ты не ответил», — напомнила я. «Почему выбрали тебя? Почему меня, я знаю, наследство отца, а ты? Случайная жертва?» Влад отрицательно мотнул головой. «Так я и думала». Я представлялся полным именем. Ты была расстроена произошедшим, не обратила внимания. Ты чей-то сын кого-то известного, да? Догадалась я. Влад посмотрел на меня с сомнением и вдруг прыснул, а после и вовсе захохотал. Обидеться я не успела. Юрьевский, напомнил он. Фамилия узаконенных княжеских бастардов. Теперь челюсть отвисла у меня, я же знала, читала в газетах, но забыла. И если перевести местные титулы в привычные, мой муж — незаконно рожденный принц. Самое время изображать обморок.